Глава 10. Психосоматические и соматоформные заболевания. В чем сходство, различия и главное, как от этих заболеваний избавиться. Наверное, материал назрел. Слишком много шарлатанов от психологии используют эти термины в своих корыстных интересах. Однако сначала обустойчивом стереотипе, о том, что все болезни от нервов. В значительной мере это, конечно, так. Но, во-первых, не все. Во-вторых, любая болезнь не от нервов, нервную систему и психику все равно затрагивает. В нашей книге есть глава о внутренней картине болезни. Советую внимательно посмотреть. И еще одно соображение, которое не будем раскрывать подробно, но озвучим. В нашем организме работают три весьма эффективных регуляторных системы, и все они теснейшим образом связаны друг с другом. Нервная, эндокринная, иммунная. А теперь непосредственно к теме. Что такое психосоматическое заболевание? Если не слишком остро, то это случаи, когда проблемы психики вызывают реальные проблемы в теле.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 включая органные неврозы – 27%. Самотогении – 2%. Назогении – 57%. Данные я взял из доклада доктора медицинских наук Андрея Аркадьевича Шмиловича. Приведем примеры психоматических заболеваний. На самом деле их знает каждый, а многие, к сожалению, попробовали на себе. Типичные проявления: расстройства ЖКТ, язвы, колиты, рефлюксы, дискинезии и даже эмоциональная желтуха. Болезни сердечно сосудистой системы ИБС, гипертония, аритмии и так далее. Иммунной и эндокринной систем: астма, сахарный диабет и так далее. Сюда же добавим миомы, мастопатию, кожные заболевания, несуицидальные самоповреждения, расстройства пищевого поведения и так далее. Из моего опыта, доверители с тревожным расстройством очень быстро получают проблемы с ЖКТ. И наоборот, если удается облегчить состояние психики, то возможно, например, самоизлечение от язвенной болезни. Правда, здесь многое зависит от того, насколько далеко зашло телесное расстройство. Саматоформные расстройства проще всего разобрать на примере кардионеврозов. Человек годами ходит к кардиологам, испытывает симптомы и даже синдромы сердечного заболевания, а кардиограмма отличная. Я уже упоминал, что по данным научных источников, Таких больных, сидящих в поликлинической очереди перед кабинетом кардиолога, каждый шестой. В кардиологических больницах их поменьше, потому что в поликлинике не находят оснований для госпитализации. Про соматогении тоже легко понять. Например, человек пьянством разрушил гамп-эргическую систему и получил психоз – белая горячка. Болезнь вполне себе телесная, а симптомы – психиатрические. Кстати, высокая температура при любом инфекционном заболевании также может вызвать психоз, с бредом и даже галлюцинациями. Я прекрасно помню, как после восьмого класса перенес менингит и на фоне высокой температуры имел страшные устойчивые галлюцинации в виде клубка из тысячи змей. Даже стих сочинился тогда. Мне в менингитовом бреду привиделось однажды, что я среди гадюк бреду. Шипят гадюки важно. Одна мне шею обвела, Ужасный воротник. Я из последних сил шептал, Терпи, терпи, мужик. И вот спасительной рукой Синь утро необъятно Вонзился шприц иглой тупой. И боль была приятна. С того момента прошло пятьдесят лет,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 Это обычно еще и агрессия, раздражительность, подвижность психических реакций. Или пришел ко мне товарищ, как он сказал, с двухмесячной депрессией. И с таким характерным бронхитным похрипыванием, посвистыванием я его отправил к терапевту, он пропил антибиотики и сообщил, что депрессия куда-то делась. Вообще порой происходят странные и очень интересные вещи. Есть, например, такая болезнь – подагра – от избытка мочевой кислоты. Болезнь неприятная, как и все болезни. Переводится как «капкан на ноге». И вдруг ученые замечают, что среди больных подагрой необыкновенно много выдающихся людей. Не обязательно мыслителей и ученых, но общественных деятелей, полководцев, политиков. непропорционально много в десятки раз больше, чем в среднем по популяции. А причина оказалась, я бы сказал, самотопсихической. Выяснилось, что структура мочевой кислоты схожа со структурой кофеина. Соответственно, она может связывать рецепторы аденозина, то есть глушить сигналы об усталости так же, как кофе. И человек остается бодрым намного дольше, чем человек без подагры.